«И поцрамил черта!» В мифах древних греков говорится о кентавре, получеловеке-полулошаде. Таким же кентавром среди элементарных частиц выглядит и кварк. А ведь кварки, как надеялись физики, должны были представлять собой самые простейшие частицы. Кентавр человеку кажется лошадью, а лошади должно быть человеком. На самом деле он похож, хоть его никто и не видел. и на лошадь, и на человека. Но в любом случае можно сказать, каков он. Эта определенность, как мы убедимся далее, отличает человеческие фантазии от фантазий природы. Писатели, поэты, просто мечтатели, не раз пытались в своих грезах выйти за пределы земного, создать образа немыслимого. На первый взгляд им это удавалось. Вот о Перо англичанина Биссета сотворила Крококота. В повести «Забытый день рождения» Писатель пишет, «одна половина у мистера Крококота была котом, другая – крокодилом. Он был единственным в своем роде крококотом и жил очень уединенно в небольшой пещере посредине Африки и ни с кем никогда не виделся». Это существо, которому славно жить, ибо ему всегда есть кому сказать «спокойной ночи». Другой пример – нагромождение несуразец французского поэта-символиста Кокто. произведение моя неверная подруга. Оставляешь лицо, хоть ты и закрыла его на ключ, как комнату, и здесь от тебя ничего не осталось, лишь кудрявый череп твой. Поцелую тебя, обниму колени, но ты воспаришь, покинешь себя, как привидение поднимается над крышей. Сколько не напрягали свое воображение служители мус, на наш взгляд или они не достигли, Созданное ими напоминает старое бабушкино одеяло, сметанное из множества пёстрах, уже знакомых, её внукам лоскутков. В этих писательских кентаврах сгруппированы, скомбинированы фрагменты, легко узнаваемые, встречаемые нами в повседневности, в той или иной мере, на каждом шагу, нового качества не получилось. Но то, что было не под силу человеку, с тем шутя справилась непревзойдённая выдумщица природа. электрон шарик, представляется волной. Волне шариком, однако на деле он и не волна, и не частица, он электрон. Микросущество, только кажущееся простым. Электрон, как доказывает физика, представляет собой логический абсурд. Его парадоксы скрыты квантовой механикой. Законы квантовой механики необычны. Самый, пожалуй, наглядный пример это исчезновение в микромире понятия траектория. Бегущий мимо нас кентавр Удивил бы нас, но мы могли бы точно следы, указать путь, которым он следовал. С электроном это принципиально сделать нельзя. По Ньютону, классические представления, мир похож на четко вычерченную сеть железных дорог. По ним строго по расписанию мчатся поезда частицы. В квантовой же механике эта картина размазывается, расплывается, словно мы рассматриваем ее вплохо сфокусированной бинокль. И частицу теперь можно обнаружить в любой точке любой траектории, соединяющей начало и конец ее пути, будто бы частица движется сразу по всем траекториям. Тут человек, будь он электроном, мог бы войти в зал одновременно через две двери и столкнуться лбом с самим собой. Старые взгляды рушились. Молодежь шутила, даже сама природа не знает пути, по которому полетит электрон. Что ж, по дням недели будем пользоваться уравнениями Ньютона, а по нечетным — Доказывает, что эти уравнения неверны. Старшее же поколение физиков восприняло новации трагически. Нидерландский физик Лоренс, 1853-1928, создатель электронной теории, автор классической монографии «Теория электронов» в 1909, в начале нашего столетия физики-теоретики всего мира с полным правом смотрели на Лоренса как на своего наставника, писали о нем в 1953 году, В 1924 году с горечью писал, «Где же истина, если о ней можно делать взаимно исключающие друг другу утверждения? Способны ли мы вообще узнать истину, имеет ли смысл заниматься наукой? Я потерял уверенность, что моя научная работа вела к объективной истине, я не знаю, зачем жил, жалею только, что не умер пять лет назад, когда все мне еще представлялось ясным». Да, ломка представлений была капитальной. В старой физике скорости и координаты было достаточно, чтобы полностью определить движение макроскопического тела, летящего камня, например. А вот